Распятый монах. По центру этой иконы находится распятие. Однако на нем не Христос и не кто-то из святых, например, Евстратий Печерский, а безмянный человек в схимническом одеянии. В руках, пригвожденных к кресту, он держит два зажженных факела, а в тело его вот-вот вонзятся стрела и копье, направленные врагами. Что за сюжет изображен на удивительном образе? Перед нами еще одна аллегория иноческой духовной силы, называемая монашеская чистота. Она возникла в конце 17 века, позднее, чем «Душа чистая», и была основана на миниатюре под названием «Старчество законное изображение» и законописного подлинника, созданного в Сийском монастыре близ Архангельска. Такие образы писали и вешали в монастырях, чтобы прославить иноческие идеалы, аскезу и молитву. По сюжету, самой ранней дошедшей до нас иконы XVIII века, на монаха нападают плоть и мир в образе вооруженного луком магометанина и римского всадника с копьем. Не только враги православия, мусульманин и язычник, но и сам дьявол мешает монаху, пытаясь свергнуть крест цепью и, изрекая, «Снеди с креста!» Однако ничто не поколеблет веру праведника. За упорство в благочестивости его ждет божественная награда – вечная жизнь. Буди верен до смерти, дам ти венец жизни!» Со схимником пребывают его добродетели. На кресте, на котором он сам себя распял, аллегория принятия монашеского сана, находится его послушание, чистота и нищета. На груди и на хартия, на которой начертан текст псалма «Закон твой поучение мое есть». Два его факела, символ горящей в сердце любви к Господу, отсылка к Библии. Евангелие от Луки, глава 12, стих 35. На одеяниях написано «Да будут чреслы ваша перепоясаны любовью. Колени мои изнемогосте от поста, от всякого пути лукавого». Внизу, на каменном основании распятия, мы видим еще одну фразу из Писания «Камень же се Христос». Аллегорически эта сцена олицетворяет невидимое сражение в душе монаха, противостоящего земным соблазнам. Отрешаясь от мира и следуя добродетелям, он приходит к Господу. На иконах XIX века к этому сюжету добавляются новые мотивы. Вокруг креста перечисляются другие добродетели. Чистота душевная, чистота телесная, молитва, пост. Среди врагов православия появляются смерть, а также змей и лев, которых монах как бы попирает, как и душа чистая из предыдущей главы. Плоть становится отдельным персонажем, стрельцом. А Магометанин в восточном костюме стоит чуть поодаль вместе с образом мира – в виде молодой девушки, иногда держащей чашу вина. Этот сюжет произошел от западных аллегорий, на которых монахи изображались распятыми на кресте своих добродетелей. На самой ранней миниатюре со сценой подражания Христу, выполненной в Кёльне примерно в 1420 году, мы видим распятого четырьмя гвоздями-крестами монаха, одолеваемого змеем, и двумя ангелами с хлыстом и луком. Его глаза завязаны, а на губах висит замок. На боку такая же рана, как у Христа. Эта иллюстрация возникла на основе описания из сборника «Экземпла» собрания кратких примеров, используемых проповедниками, выполненного в 13 веке немецким монахом Цезарием Гестербахским. Рисунок обозначал отрицание монахом земной жизни и всех своих чувств, чтобы как можно лучше слышать зов Бога внутри себя. Более поздняя версия этого изображения является все того же инока, однако на этот раз он держит в руках свечи. Ангелы исчезли, но вместо них появились подписанные аскетическими изречениями бандероли, ленты с надписями. Метафорически распятой на Западе могла изображаться и монахиня. Иногда за ее головой виднелась голова Христа, будто бы распятого на том же кресте. В редких случаях крест монаха изображался расщепленным надвое, и на втором кресте виднелся сам Спаситель, помещенный напротив инока. К началу 17 века в Европе эта иконография усложняется, и в ней возникают мотивы, которые затем перекочевали в Грецию, Румынию, Польшу и, наконец, на русскую икону. Произошло это при посредничестве греков, которые переняли символическую композицию с Запада и тоже стали изображать внутреннюю борьбу монаха на монастырских фресках и картинах. Особенно такие изображения были популярны на Афоне, в русских и греческих монастырях. Там же появляется и новый извод этой иконографии. Распятый на кресте инок окружен семью чертями, стреляющими в него стрелами. Каждый из них воплощает один из смертных грехов – но монах не поддается им, и его тело венчает короной ангел. В России монашеская чистота тоже появлялась на фресках, к примеру, в соборе Великого Устюга или в Троицком монастыре Аллатыря. Этот сюжет со временем распространился и в русском духовном лубке, особенно среди старообрядцев. На нем сораспятие следующего за Христом схимника изображалось в соответствии с тем, как это было на некоторых поздних иконах, написанных строго по указаниям русского иконописанного подлинника. Солдат вместо копья держит древко с губкой, на груди монаха вместо Библии находится символическое изображение его сердца, явно позаимствованное с европейских эмблематических рисунков. А на его губах висит замок, отсылающий к библейскому изречению «Положи хранение устом моим». На миниатюрах цветников – Рукописных сборников с иллюстрациями Монашеской чистоте иногда сополагалось второе изображение Инока, побежденного грехом сластолюбия Бесы затягивают в пасть ада Именно в таком виде это изображение Перекочевало на сакральное изображение скопцов Скопцы – русская религиозная секта Отколовшаяся от секты хлыстов в 18 веке Ее последователи практиковали самооскопление, от чего и получили свое название. Чаще всего скопцы, как их лысты, на своих ритуальных собраниях, называемых «радениями», использовали православные иконы. Однако у них со временем появились и собственные специфические образы. Распятие плоти представляет собой один из их редких примеров. Композиция позаимствована с иконы «Монашеская чистота». Однако вместо монаха на кресте распят Александр Шилов, почитавшийся с копцами как земное воплощение Иоанна Предтечи. Шилов был хлыстом, который затем решил участвовать в реформации секты и кастрировал себя из копческого Христа Кондратия Селиванова. Мистика, связанная со страданиями Христовыми, была нетипична для православной иконы. Однако постепенно, Она проникает в контекст русского искусства и распространяется на множество образов, позаимствованных с Запада.